Глава шестая Пошёл по залу гул, они идут, идут, И своды дрогнули от говора людского. Каких фигур, каких одежд не видно тут. Но поступь гордая у всех, о том ни слова, И, важно, головы свои они несут. Пен Если сэр Гильдебранд Асбальдистен не спешил приветствовать своего племянника, о приезде которого был предуведомлен заранее, то извинением ему служили очень важные причины. «Я бы раньше вышел к тебе, юноша», — воскликнул он, поздоровавшись со мною и крепко тряхнув мою руку, «но сначала мне надо было присмотреть, как загоняли собак на псарню. «Добро пожаловать к нам в Асбальдистен Гол. Вот твой кузен Перси, твой кузен Торни, твой кузен Джон. А это Дик, это Вильфред и...» «Постойте, где же Рашлейк?» «А, вот он!» «Посторонись немного, долговязый Торни. Дай крошечку взглянуть на твоего брата. Но теперь ты знаешь всех. Твой батюшка вспомнил-таки, наконец, о нашем замке и старом сэре Гильдебранде. Что ж, лучше поздно, чем никогда. Я очень рад видеть тебя, мальчик. Ну и баста. Но где же моя малютка Дия? А, вот и она жалует сюда. Это моя племянница, дочь брата моей жены. Самая красивая девушка в наших местах. А до других нам нет дела. Ну, давайте садиться за стол. Жаркое простынет. Если ты хочешь, дорогой Трэшем, иметь понятие о человеке, державшем такую речь, то представь себе мужчину лет 60 в охотничьем костюме, некогда богато расшитым галунами, но теперь утратившим своё великолепие от ноябрьских и декабрьских непогод. Сэр Гилдебранд, несмотря на резкость своих теперешних манер, Бывал в прежние годы при дворах и в королевских лагерях. Так его командировали в армию, стоявшую в Гунслогет перед революцией. Вероятно, благодаря своей принадлежности к католической церкви, дядя мой был возведен тогда в рыцарское достоинство несчастным Иаковом II, погубленным своими безрассудными сподвижниками. Однако на этом отличии было суждено остановиться его честолюбивым мечтам, если он когда-либо лелеял их. Жестокий политический переворот лишил престола его царственного покровителя, и сэр Гильдебранд с тех пор жил уединенно в своих поместьях. Несмотря на простой образ жизни деревенского сквайра, он сохранил многое в своей внешности, напоминавшее джентльмена, и походил посреди своих сыновей, На обломок коринфской колонны поросший мхом между дикими камнями в храме друидов. А сыновья его действительно были похожи на неотёсанные глыбы камня. Пятеро старших, высокие, статные, довольно красивые юноши, казалось, были совершенно лишены священного огня Прометея и того внешнего лоска, который у светских людей скрадывает иногда недостаток ума. Их лучшие нравственные качества ограничивались, по-видимому, добродушием и довольством жизнью, выражавшимся в грубых чертах этих здоровых молодцов, а все честолюбивые стремления сводились к тому, чтобы перещеголять друг друга в удальстве и ловкости на охоте. Единственной страстью молодых асбальдистонов был спорт во всех его видах. Надо сверх того прибавить, что силачи Гиас и Клуант, воспетые Вергилием, не больше различались один от другого, чем Перси, Торнклифф, Джон, Дик и Вильфред. Между тем, мать природа, создавая Рошлейга, точно хотела вознаградить себя за такое однообразие. И по наружности, и по манерам, а также, как я узнал впоследствии, по характеру и дарованиям, Он представлял резкую противоположность не только со своими братьями, но также с большинством людей, встречавшихся мне до этих пор. По мере того, как отец представлял своих сыновей незнакомому родственнику, Перси, Торнклифф и компания неуклюже кивали головой, глупо ухмылялись и становились ко мне боком, подавая руку. Но Рашлейк выступил вперед и поздоровался со мною, с развязностью благовоспитанного человека. Наружность его представляла немного привлекательного. Он был мал ростом, тогда как его братья точно происходили от знаменитого великана Анака. Они отличались статной фигурой, а младший Азбальдистан при крепком сложении был кривобок, с короткой шеей. Кроме того, вследствие повреждения, полученного в детстве, он хромал. Люди уверяли, что это препятствовало ему поступить в духовное звание. Римско-католическая церковь, как известно, не принимает в состав своего духовенства лиц с телесными недостатками. Другие, впрочем, говорили, что Рашлейк держится дурно только по несчастной привычке и мог бы смело сделаться патером. «У Рошлейга было необыкновенное лицо, которое сразу врезалось у вас в памяти», и потом преследовало ваше воображение. В нём заключалось одновременно что-то влекущее и отталкивающее, что-то возбуждавшее болезненное любопытство, хотя оно не могло нравиться и даже внушало отвращение. Между тем его черты сами по себе не представляли ничего особенного. Заурядные и неправильные, они, однако, не были нисколько пошлыми. а проницательные тёмные глаза и густые брови значительно скрашивали их. Но в этих глазах было много лукавства, а при случае они загорались злобой, умеряемой осторожностью, что не могло укрыться от самого поверхностного наблюдателя. Их жестокий взгляд выдавал настоящий характер Рошлейга, подобно тому, как зловещий звук колец на хвосте гремучей змеи выдаёт её приближение. Как будто вознаграждение за все физические недостатки, младший Асбальдистон обладал ласкающим мелодичным голосом, гибким и поражавшим богатством интонаций. Этот орган прекрасно гармонировал с его изящной речью. С первых же слов, сказанных им, я согласился с мисс Вернон, что Рошлейк мог обворожить любую женщину, если бы она только слушала его. Он хотел сесть за стол рядом со мною, однако наша кузина, распоряжавшаяся этими мелочами, за неимением настоящей хозяйки дома, посадила меня между собою и торнклифом. Разумеется, я был очень рад такому размещению. «Мне надо с вами поговорить», — сказала она. «И я нарочно поместила честного Торни между вами и Рошлейгом. Он будет служить периной меж стеною замка и пущенным в него ядром. Ведь я первый из этого глубокомысленного семейства познакомилась с вами. Позвольте же вас спросить, как мы все вам понравились? Весьма затруднительный вопрос, мисс Вернон. принимая во внимание моё недавнее прибытие в Азбальдистен Гол. Но вот ещё. У нас здесь всё как на ладони. В отдельных особях, правда, можно различить некоторые тонкие оттенки, требующие внимательного наблюдения. Но общий вид, как, если не ошибаюсь, выражаются натуралисты, не трудно определить с одного взгляда. Старшие пять братьев кажутся очень похожи между собою. Действительно, мы встречаем в каждом из них счастливое сочетание олуха, собачника, конюха, буяна и дурака. Но как на одном дереве нельзя найти двух совершенно одинаковых листьев, так и этими почтенными качествами мои двоюродные братцы одарены не в одинаковой пропорции, а потому представляют разновидности, довольно любопытные для изучения. Прошу вас, опишите мне их вкратце, мисс Вернон. О, я сейчас набросаю вам семейный портрет. Это очень немудрено. Перси... первенец и наследник, более олух, чем собачник, конюх, буян и дурак. Мой дрожайший Торни более буян, чем олух, собачник, конюх и дурак. Джон, который по целым неделям ночует на открытом воздухе среди холмов, собачник более всех. Страсть к лошадям преобладает у Дика, который готов проскакать 200 миль, не отдыхая, чтобы в конце концов его надули на скачках. Что же касается Вильфреда, то глупость составляет у него самое выдающиеся свойства и потому он круглый дурак. «Славная коллекция, мисс Вернон. А индивидуальные разновидности принадлежат к самой любопытной породе Но вы пропустили на своей картине сэра Гильдебранда». «Я люблю дядю», — серьезно отвечала она. «Он много сделал для меня или, по крайней мере, всегда желал мне добра». «Предоставляю вам самому нарисовать его портрет, когда вы ближе с ним познакомитесь». Хоть к одному отнеслась снисходительно. «Кто мог бы ожидать такой едкой сатиры от молодого прелестного создания?» — подумал я про себя. «Вы думаете обо мне», — произнесла Диана, устремляя на меня свои тёмные глаза, точно хотела проникнуть взглядом в мою душу. «Вы не ошиблись». ответил я слегка сконфуженный её внезапным замечанием и решительным тоном, после чего, желая придать любезный оборот своему откровенному ответу, прибавил. «Как можно думать о чём-нибудь ином, когда имеешь счастье сидеть рядом с вами?» Диана улыбнулась гордо и презрительно, как она одна умела улыбаться. «Я должна вас предупредить раз навсегда, мистер Асбальдистон», — сказала девушка. что не придаю никакой цены комплиментам. Не тратьте на меня по-пустому ваших утонченных любезностей. Для изящных джентльменов, путешествующих в провинции, они играют роль безделушек, бус и браслет, которыми мореплаватели приманивают к себе диких обитателей открытых ими стран. Не бросайте на ветер запасов вашего товара, он пригодится вам, чтобы привлекать сердца на туберленских туземок Но меня он не соблазнит. Мне ещё раньше привелось узнать его настоящую цену». Я смутился и замолчал. «Глядя на вас, — продолжала мисс Вернон прежним весёлым безпечным тоном, — я невольно припоминаю волшебную сказку о крестьянине, у которого все деньги, привезённые им на рынок, внезапно обратились в камушки. Одно злополучное замечание с моей стороны убило всё ваше изысканное красноречие. Но довольна об этом. Я уверена, мистер Асбальдистен, что вы сумеете вести интересный разговор, не прибегая к приторно-сладким любезностям, которые каждый джентльмен в парике считает своей обязанностью расточать перед несчастной девушкой только потому, что на ней шёлковое или газовое платье, а не расшитый золотом кафтан. Я предпочитаю простую походку горцованию, как выразились бы мои любезные братцы. «Постарайтесь позабыть, что я принадлежу к злополучному женскому полу. Называйте меня, если вам нравится, хоть Томом Верноном. Только говорите со мной, как с другом и товарищем. Вы не можете себе представить, как я тогда вас полюблю». «Это очень соблазнительная приманка», — ввернул я. «Опять!» — воскликнула мисс Вернон, грозя пальчиком. «Я ведь сказала, что не потерплю ни тени комплимента. Осушите бокал». который предлагает вам дядя, а потом я скажу, что вы думаете обо мне». Осушив большой кубок, я как почтительный племянник предложил в свою очередь ответный тост, причём разговор на минуту сделался общим. Однако беспрерывный, отзывавшийся чем-то деловым звон ножей и вилок вскоре покрыл всё остальное. К счастью, кузен Торнклифф, сидевший по правую руку от меня, и кузен Дик, Сосед мисс Вернон слева так усердно уничтожали горы мяса, нагибаясь над своими тарелками, что совершенно заслоняли нас обоих от остального общества. Таким образом, мы могли спокойно продолжать свою беседу. «Итак», — начал я, — «позвольте мне откровенно спросить, мисс Вернон, что, по вашему мнению, думаю я о вас? Я мог бы сказать вам, что на самом деле я думаю, но вы запретили мне всякую похвалу». Мне не надо вашей помощи. Я сама настолько сильна в чародействе, что могу свободно читать ваши мысли. Поверьте, и без вашей откровенности я вижу вас насквозь. Вы находите меня странной, бойкой девушкой, отчасти кокеткой, отчасти сорванцом, желающей обратить на себя внимание вольностью обращения и громким разговором, потому что ей чуждо то, что журнал «Зритель» называет «мягкой прелестью ее пола». Пожалуй, вы даже думаете, будто бы у меня есть особая цель вскружить вам голову. Хотя мне и грустно вас разочаровывать, но все же я должна сказать, что вы жестоко ошиблись. Я точно так же откровенно беседовала бы с вашим отцом, как беседую с вами, если бы он мог разделять мои взгляды. В этой блаженной семейке я настолько же отделена... от людей мыслящих, насколько был изолирован Санхо в Сьерра-Морене, и когда мне предоставляется благоприятный случай, я должна отвести душу в разговоре или умереть. Поверьте, я не стала бы описывать вам своих курьезных родственников иначе, как с целью позабавиться. Очень жестоко с вашей стороны, мисс вернан отнимать всякую тень личной благосклонности от того внимания, которым вы меня удостоили, Но делать нечего. Я должен видеть в нём только желание развлечься. Позвольте, однако, полюбопытствовать, отчего вы не включили мистера рошлейга Озбальдистона в галерею ваших фамильных портретов?» Мне показалось, что мисс Вернон вздрогнула при этом вопросе. «Не говорите ни слова о Рашлейге», — поспешно произнесла она, понижая голос. «Он так чутко слышит». когда затронута его личность, а ваши слова могут дойти до него даже сквозь тушу торнклифа начинённую мясом, паштетом из дичи и пудингом. «Приму к сведению», — отвечал я. «Однако, прежде чем заговорить о мистере Рашлейге, я выглянул из-за живой перегородки, разделявшей меня с ним, и увидал, что стул его пуст. Он вышел из-за стола». «Не слишком-то доверяйтесь этому», — возразила девушка. «Примите мой совет. Если вы захотите говорить о Рашлейге, влезьте на вершину оттеркопской горы, откуда видно на десять миль во все стороны, выскажите свое мнение шепотом и все-таки опасайтесь, чтобы какая-нибудь вольная пташка не передала ему сказанного вами». Рашлейг был моим наставником в продолжении четырех лет. Мы взаимно надоели друг другу и радуемся от души предстоящей разлуки. «Да разве мистер Рашлейк покидает Асбальди «Как же? Через несколько дней? Неужели вы этого не знали? Ваш батюшка, должно быть, лучше сэра Гильдебранда, хранит в тайне свои распоряжения. Когда мой дядя получил уведомление, что вы едете гостить сюда, а ваш отец желает предоставить одному из его сынков, подающих такие блестящие надежды, выгодное место у себя в торговом доме, оставшийся вакантным. Благодаря вашему упрямству, мистер Фрэнсис, он, как истый рыцарь доброго старого времени, созвал на семейный совет всех своих чат и домочадцев, включая сюда дворецкого, ключницу и старшего егеря. Это почтенное собрание пэров и придворных чинов Асбальди Станголя было созвано, как вы можете себе представить, не для избрания вашего заместителя, потому что один Рашлейк имел более познаний в арифметике, чем требуется в расчёте закладов на Петушином Бое, и, следовательно, никто из остальных сыновей сэра Гильдебранда не годился на предложенную должность. Тут просто требовалась торжественная санкция предстоящей перемены в судьбе Рошлейка, которому открывалась возможность обратиться в богатого банкира вместо того, чтобы голодать, сделавшись католическим паттером. Тем не менее, домашний синклит не сразу одобрил такую замену, казавшуюся унизительной для представителя дворянского рода. Я понимаю предубеждение этих людей, но что же заставило их, наконец, уступить? Надо полагать, всеобщее желание избавиться от Рашлейга. Хоть он и самый младший в семье, однако успел забрать в руки всех остальных. И всякий тяготится этим подчинением, но не может стряхнуть его с себя. Кто ему воспротивится, тому придётся горько раскаиваться. А если вы окажете Рашлейгу важную услугу, то раскаетесь в том ещё более. В таком случае, — отвечал я, — улыбаясь, — мне надо держать с ним ухо востро. Ведь я послужил невольной причиной переворота в его судьбе. Конечно. И будь этот переворот к лучшему или к худшему, Рашлейк всё-таки станет точить на вас зубы. Однако вот подают на стол сыр и редиски, а вслед за тем провозгласят тост за церковь и короля, условный знак для удаления дамы Капиланов. Итак, в качестве единственной представительницы женского пола в осбальдистонголе я должна уйти из залы. С этими словами мисс Вернан ушла, оставив меня в удивлении. перед её бойкостью, остроумием и откровенностью. «Я приблизительно верно передал тебе своеобразный язык её речей, насколько могу их припомнить, но решительно не умею дать хотя слабого понятия об её обращении. В нём была странная смесь неподдельной простоты, врождённой проницательности и гордой самоуверенности. Причём всё это смягчалось и скрашивалось живой игрой необыкновенно красивого личика», какого мне ещё никогда не случалось видеть. Хотя недостаток сдержанности и излишняя сообщительность поражали меня в Диане, но само собой разумеется, что 22 юноша не мог слишком строго осудить 18-летнюю красавицу за её фамильярность с ним. Напротив, меня развлекал и в то же время льстило моему самолюбию Это доверчивость мисс Вернон, хотя она и объявила, что только пользуется случаем отвести душу в разговоре с приятным собеседником, способным понимать её. По свойственной моему возрасту самоуверенности, которая, конечно, не уменьшилась от пребывания во Франции, я вообразил, что красивое лицо и привлекательная наружность, чем я, по собственному мнению, несомненно, обладал, были далеко не лишними качествами, у наперсника юной красотки. Голос тщеславия заставил меня таким образом отнестись снисходительно к Диане, доверчивая сообщительность которой вполне оправдывалась, по-моему, личными достоинствами её нового кузена. С другой стороны, красота молодой девушки и её исключительное положение в асбальде давали мне повод отнестись к ней пристрастно, Тем более, что я отдавал полную справедливость проницательности, руководившей ею при выборе друга. По уходе мисс Вернон бутылка стала беспрерывно обращаться вокруг стола или даже скорее перелетать от одного из сидящих к другому. Заграничное воспитание внушило мне отвращение к невоздержанности, которая составляла и составляет обычный порог моих соотечественников. Разговор: служащий обыкновенно приправой подобных оргий, также пришелся мне не по вкусу. А что делало его особенно противным, так это кровное родство между участниками кутежа. Поэтому я поспешил воспользоваться первым удобным случаем и скрылся в боковую дверь, не зная хорошенько, куда она ведет. Мне стало окончательно невмоготу выносить зрелище пьяной компании, где отец с сыновьями предавались унизительному пороку и вели непристойные грубые речи. За мной, конечно, бросились в погоню, чего я и ожидал, чтобы вернуть меня насильно, как дезертира, в кружок верных поклонников Бахуса. Услышав за собою дикое гиканье и топот тяжелых сапог моих преследователей по витой лестнице, по которой я спускался вниз, я понял, что меня догонят, если мне не удастся ускользнуть из дому. Не раздумывая долго, я распахнул окно на лестнице, выходившее в старинный сад, и так как расстояние до земли не превышало шести футов, спрыгнул вниз и бросился бежать без оглядки. Вскоре дикие крики «Держи его!» «Скрылся!», скрылся послышались уже далеко за мною. Пробежав одну аллею, быстро пройдя другую, я решил, что опасность миновала и пошел обыкновенным шагом, наслаждаясь вечерней прохладой, которая была для меня вдвойне приятна после насильно выпитого вина и быстрого движения. Подвигаясь дальше, я наткнулся на прилежно работавшего садовника и, остановившись посмотреть, что он делает, пожелал ему доброго вечера. «И вам также доброго вечера», — отвечал тот с шотландским акцентом, не взглянув на меня. «Славная погодка для вашей работы, любезный», — продолжал я. «Нельзя особенно пожаловаться», — отозвался он с той придирчивостью, с какой садовники и фермеры обыкновенно относятся к самой лучшей погоде. Затем этот человек поднял голову, как будто желая взглянуть, кто с ним разговаривает, и, почтительно дотронувшись до своей шотландской шапочки, воскликнул. «Господи помилуй, в этом саду мне редко случается видеть в такую позднюю пору вечером шитый золотом жестикор». «Как вы сказали, мой добрый друг?» «Жестикор. Это полукофтанье вроде того, что надето на вас. Вы вот застегнуты на все пуговицы, а здешние господа всегда ходят после обеда нараспашку, чтобы оставить побольше места для мяса, жирных пудингов и вина. Ведь у нас по эту сторону границы и не знают другого занятия по вечерам. «Но в вашей стране, любезный», — отвечал я, — «нет такого изобилия в пище. Оттого там и не любят долго засиживаться за столом». «Плохо же знаете вы Шотландию, сэр. Да там вдоволь прекрасной рыбы, чудесного мяса, всякой дичи разных овощей и плодов. Не по недостатку съестных припасов, а из умеренности и воздержанности. Не любим мы бражничать». Тогда как здесь, в английском доме, и господа, и слуги только и знают, что пьют да едят, не разбирая ни дня, ни ночи, круглые сутки. Вот хоть бы взять, например, их постные дни. По-ихнему это пост, а по-нашему один соблазн обжорство. Навезут им целыми вазами самой лучшей морской рыбы из Гартпуля и Сундерланда, форелей да лососины, ешь не хочу. Опять же их церковные службы, которыми они смущают чистые христианские души. Впрочем, что же это я? Ведь ваша честь, вероятно, тоже принадлежит к римской церкви. Нет, любезнейший, я английский пресвятырианец или диссидент. Вот так разодолжили, ваша честь, — воскликнул садовник, причем его суровые черты оживились и прояснели, насколько могли. Желая чем-нибудь доказать на деле своё расположение, он вынул из кармана роговую табакерку и протянул её мне с дружеской улыбкой. Я воспользовался его любезностью и спросил, давно ли он служит в Азбальдистанголле. Вот уже скоро 24 года, как я сражаюсь с дикими зверями, подобно мученикам в Эфесе, отвечал мой новый знакомый, бросая мрачный взгляд на старый замок. Это так же верно, как то, что меня зовут Эндрю Эндрюферерсервис. Однако мой превосходный друг Эндрю Ферсервис: если ваши религиозные чувства и ваша воздержанность до такой степени оскорбляются католическими обрядами и гостеприимством Южан, то по моему мнению вы напрасно подвергали себя столько времени подобным истязаниям. Не трудно найти дом, где меньше едят и больше угождают Богу. Вы кажетесь мне человеком искусным. Что значит для вас определиться на более подходящее место? «Мне не приводится хвалить себя», — возразил он, бросая самодовольный взгляд кругом. «Но я понимаю-таки кое-что в садоводстве, потому что вырос в дрипдельском приходе, где умеют выгонять в парниках ранние овощи. Говоря по правде, все эти двадцать четыре года...» Я собирался отойти от здешних господ. Но когда приходит срок, то оказывается, что наступила пора что-нибудь сеять или косить, или собирать плоды, вот и начинаешь ждать, а время всё уходит. Так я и живу в этом семействе из года в год. Вот хоть бы и теперь. Я мог бы вам с уверенностью сказать, что к празднику Сретенья меня здесь не будет, но я уже более 20 лет повторяю себе то же самое, а с весны снова принимаюсь копаться в этом саду. Опять же, сказать по совести старику Эндрю и не представлялось лучшей должности. Но вот если б ваша честь соблаговолили приискать мне такое местечко, где бы я мог слышать настоящее христианское учение, имел бы свой домик, лужок для коровы и двор, Да к тому же не менее десяти фунтов жалований в год, и где не было бы городских леди, считающих каждое яблоко, я бесконечно был бы благодарен вам. Браво, Эндрю! Однако вы знаете себе цену и не упускайте случая заручиться покровительством. Так что ж в этом худого? Не ждать же целый век, пока тебя оценят другие. Между прочим, я заметил, что вы недолюбливаете женский пол. Точно так. Не стану спорить. Да и какой садовник не ссорится с женщинами? Это такой уж безрезонный народ. Подаваем абрикосов, груш, слив, яблок. Зимой и летом, без различия времени года. Ну да, слава богу, у нас здесь немного этого отродья. Одна старуха Марта, ключница. Сто еще можно ладить. Она довольствуется и тем, что я позволяю ребятишкам её сестры щипать ягоды с кустов, когда родня приходит к ней в гости в праздничный день, или даю ей иногда плодов угостить своих за ужином. Но вы забываете ещё вашу молодую госпожу. — Какую это госпожу? О ком вы говорите? — О мисс Вернон. — Как? О девице Вернон? — Какая же она мне госпожа? «Желал бы я, чтобы она была сама себе госпожой. Где уж ей управлять другими? Это такая сорвиголова!» «Что вы говорите?» — воскликнул я, более заинтересованный, чем хотел признаться самому себе и дать заметить своему собеседнику. «Однако, Эндрю, вы, кажется, знаете здесь все семейные тайны». «Знать-то знаю, додержать да про себя умею», — проворчал садовник. — Это не то, что дрожжи в бочонке. Сами не выскочут. Могу вам поручиться. А мисс Диа... Впрочем, не моё дело толковать о ней. Она мне ни сват, ни брат. И шотландец стал усердно копать землю. — Что вы хотели сказать о мисс Фернон Эндрю? Я друг дома и желал бы это знать. — Непутная она, сэр. Вот чего я боюсь. — отвечал тот, прищурив один глаз и покачивая головой с важным и таинственным видом. — Что-то в ней неладное. Ваша честь, понимаете меня? — Не совсем, Эндрю. Объяснитесь хорошенько. Продолжал я и сунул серебряную крону в загрубевшую от работы руку садовника. Прикосновение благородного металла заставило его ухмыльнуться, растянуть рот до ушей, что сделало Эндрю похожим на выходца с того света — Он медленно кивнул головой и опустил монету в карман своих брюк. Потом, как бы сознавая, что ему не следует оставаться в долгу, садовник выпрямился, опёрся обеими руками на заступ и принял важную мину. Точно собирался сообщить мне что-нибудь необыкновенное. «Могу вам сказать, молодой джентльмен, если это вас так интересует, что мисс Вернон...» Тут Эндрю остановился. втянул в себя щёки до такой степени, что челюсти и длинный подбородок приняли у него вид щипцов для раскалывания орехов, подмигнул ещё раз, нахмурился, покачал головой и, по-видимому, был вполне убеждён, что выразил своей мимикой то, чего не решался выговорить. — Боже мой! — воскликнул я. — Такая молодая, такая красивая и уже погибла! — Именно так. «Вы можете сказать, что она некоторым образом погибла душой и телом. Уж не говоря про то, что она завзятая попистка. Я считаю её сверх того...» Шотландская осторожность снова проснулась в нём, и он прикусил язык. «Чем?» — резко спросил я. «Вы должны мне всё сказать, сэр. Я непременно настаиваю на этом, понимаете?» «О, ваша честь!» мисс фернан самая ярая якобитка в целом графстве тут ты пропасть якобитка только то эндрю взглянул на меня с некоторым изумлением, видя что я так легко принял его слова и пробормотал чего ж вам еще никаких других пороков я не знаю за молодой красоткой и говоря таким образом Садовник снова взялся за свой заступ, подобно королю вандалов в последнем романе «Мармантеля».